Я запыхался, сердце бьётся, и ночь томи, лениво льётся, и в холодок моих простынь вступаю только в час рассвета. И ты мне снишься, violetta, что просишь будто плащ накинь. Не тот, не тот, он слишком узкий. Мне снится, что с тобой по-русски мы говорим. Я возне с тобой на ты, и снится мне, что вот ты принесла ты щепки, ломаешь их в камин, кладёшь, ползи, ползи огоньницей щепки, уже ли дымом и зайдёшь?